В библиотеке я нашел компьютер с выходом в интернет, и мое мнение о Белизе сильно улучшилось. Хотя, если в стране есть мобильные телефоны, почему бы тут не быть доступа во всемирную паутину? Разумеется, скорость загрузки страниц была медленной, но я и не в игры играть собирался. Конечно, нехорошо без спросу пользоваться чужим компьютером. Но Колян сказал, что весь дом в моем распоряжении, если не считать запертых комнат а библиотека не была заперта. И я подумал, что раз компьютер является частью дома, я вполне могу им воспользоваться. Тем более, что я не собирался искать какие-то секретные файлы, которые Колян мог хранить на своем винчестере. Думаю, он их как раз под замком и хранит. Я вылез в сеть и затребовал по Белизу всю информацию, которая валялась в свободном доступе. Гугл Карты грузился очень долго, и в итоге никаких черных пятен или кратеров от падения метеорита там не обнаружилось. Также нигде не было видно ни одного упоминания о локальном оптическом феномене. Все остальное меня мало интересовало: средняя продолжительность жизни, валовой продукт, прирост рождаемости — это все фигня, к делу отношения не имеющая. Впрочем, я и не рассчитывал найти в интернете ничего нужного. Скорее всего, и местная папка, которую выдают всем новоприбывшим разведчикам, тоже ситуации не прояснит. Холден и все остальные считают, что ответ можно найти только в джунглях. Значит, надо идти в джунгли. Странно, но в тот момент я не сомневался, что идти надо. Это был как раз тот шанс, что предоставляется раз в жизни. Ну, может быть, два, но уже далеко не всем. Мой шанс на приключения... Мой шанс раскопать что-то значительное, что позволит мне сделать имя в журналистском мире. Вернее, даже просто сделать себя. Понятно, что вероятность добиться успеха, там, где потерпели поражение представители ведущих разведок мира, весьма невысока. Но если я даже не попробую что-то сделать, я никогда в жизни себе этого не прощу. Но и лезть в джунгли без оглядки я не собирался. Сначала надо было собрать максимум информации в городе. Хотя бы узнать, в какой именно район джунглей надо лезть за ответами. А еще следует позаботиться о том, чтобы в случае успеха мне не оторвали голову эти самые представители ведущих мировых разведок. Кстати, странно, что здесь нет никого из нашей страны. Или они есть, но лучше шифруются? Или базируются в другом городе? Этот вопрос тоже следовало прояснить. Может быть наши доблестные разведчики просто не стали играть в эту игру и действуют с территории той же Мексики или Гватемалы. Вроде как во времена СССР был такой приемчик у ГРУ. В в одной стране всегда ходили люди, сидящие под крышей посольства в соседней. Мол, если даже и засыплются и влетят на нон Нонграта, им все равно по барабану. База у них там, где они ничего незаконного не делали. Точно этого никогда не узнаешь. Но в городе их, скорее всего, нет. Иначе меня не приняли бы за одного из них. В любом случае, действовать надо по ситуации. Неизвестно, что за информацию можно добыть в джунглях и способна ли она как-то повлиять на обороноспособность страны. То, что Холден, дядя Том, этнограф Бен и прочие ребята так думают, еще не означает, что оно так и есть. Они разведчики и обязаны исходить из худшего варианта. Может быть, объяснение окажется безобидным и даже забавным, и все участники этой операции здорово поржут над этим, когда соберутся вместе где-нибудь в Зимбабве. Владимир с Коляном калякали о скорбных делах до самого вечера. Потом симпатичная мулатка сервировала нам стол на той же террасе. После ужина старшие товарищи заперлись в кабинете, то ли продолжая обсуждать совместный бизнес, то ли просто вспоминая славные былое деньки. Поскольку переводчик им не требовался, я вышел побродить по территории поместья и побеседовать с местным населением. Забором было обнесено несколько гектаров земли. Помимо особняка имели место несколько хозяйственных пристроек. Домик для прислуги, бассейн и фруктовый сад. В общем, неплохо устроился Колян, на гостеприимной Белийской земле. Местное население, симпатичная мулатка и индейец превратник он же садовник, он же все остальное, было не прочь поболтать, но ничего полезного рассказать не смогло. Накормив их байками о холодной стране, где по улицам бродят медведи, пьющие водку и играющие на балалайках, я отправился в свою комнату и завалился спать.